Глава вторая. Финансы компании – основные понятия и концепции. Финансы компании и инструменты управления ими. Корпоративные финансы – это сфера формирования, использования и распределения денег компании. Это не только учет того, что происходит, это и планирование, и контроль, и анализ, и менеджмент. Сфера охвата довольно широка, поэтому знание показателей, их анализ и планирование открывают большие возможности перед руководителями компании. В малом и среднем бизнесе применимы следующие инструменты управления финансами компании и как следствие самой компании. Итак, рассмотрим таблицу из двух колонок. Можете ее нарисовать, чтобы она была перед глазами. В каждой колонке по 7 строк, первая строка – шапка. В первой колонке в шапке мы укажем «Инструменты управления финансами». Во второй – «Результат». К инструментам управления финансами относится финансовая стратегия. Укажем ее в первой колонке. Напротив, внесите пояснение. Финансовая стратегия регламентирует и определяет финансовые цели компании, целевые показатели бизнеса. Следующая строка. В колонку «Инструменты управления финансами» вносим название инструмента «Финансовая модель». Она позволяет смоделировать и выбрать сценарий развития компании, необходимые ресурсы для ее реализации, источники привлечения. Это результат. Следующая строка – «Отчетность компании». В графе напротив будет указано «Бухгалтерская и налоговая» содержит информацию о финансовом состоянии компаний для внешних пользователей, которая влияет на принятие ими решений относительно компании. Управленческая отчетность содержит информацию о реальном экономическом состоянии компании для оперативного и стратегического управления ею, предназначенную для внутренних пользователей. Это владельцы, менеджмент и сотрудники. Следующая строка в инструментах. «Указываем бюджеты». Они позволяют зафиксировать и контролировать достижение целевых показателей ответственными лицами и подразделениями компании. Предпоследняя строка. В левой колонке будет указано «Финансовый анализ». Он показывает причины отклонений фактических финансовых показателей от плановых, позволяет выявлять точки роста, повышение эффективности, осуществлять оперативное управление изменениями. Эту информацию нужно внести в строку «Напротив», в колонку «Результат». Финальная строка. «Финансовый контроль». В колонке «Результат» нужно указать, что он обеспечивает сохранность ресурсов компании, позволяет выявить неэффективные моменты в управлении ими и контролировать достижение финансовых целей. Эти инструменты мы рассмотрим в книге. Прежде чем внедрять и применять их на практике, разберемся с основными концепциями. Концепция автономности бизнеса и владельца. У бизнеса свои финансы – корпоративные, у владельцев свои – личные. Первое, что нужно понять – бизнес и его владелец – разные хозяйствующие субъекты, у каждого из которых есть свои показатели и отчетность. Отделите себя от своей компании, если еще не сделали этого. Есть вы, а есть бизнес. Даже если форма организации вашей деятельности – индивидуальный предприниматель, все равно отделите себя от бизнеса. Это значит, что нужно перестать оплачивать счета компании со своих личных карточек и забирать деньги из кассы на личной цели. Нужно ввести свой личный учет и организовать учет показателей в компании. Рассмотрим кейс «Памперсы от компании». Компания – рекламное агентство. Нас пригласили составить управленческую отчетность, автоматизировать учет показателей. Учет не велся. Мы запросили выписки по счетам, чтобы отразить операции компании в отчетности. Клиент передал и банковские выписки компании, и выписки по своим личным карточкам. Анализ показал, что компания со счета юрлица оптом закупает памперсы. Это были личные расходы владельца. А владелец со своей личной карточки оплачивает аренду офиса, а это корпоративные. Что сделали? Чтобы отчетность компании отражала реальность, потребовалось разобрать все операции и выяснить, что относится к операциям компании, что к операциям владельца. В управленческом учете компании учли аренду офиса как расход, а закупку памперсов как дивиденды. Деньги компании, потраченные на личные цели владельцев. Также рассказали владельцу, какие налоговые риски влечет ситуация, когда компания оплачивает личные расходы владельцев, тут с точки зрения налогообложения у владельцев возникает доход в материальной форме, с которого необходимо удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц. Теперь расходы компании оплачивает компания, а памперсы для детей владелец закупает наличные средства, размещенные на своих карточках. Если владелец вносит деньги в бизнес, то есть финансирует его, для бизнеса это привлеченный заем от владельца. То есть компания должна эти деньги вернуть, а для вносителя выданный заем. Если владелец отдает деньги компании безвозвратно, бизнес дарю тебе деньги, не надо возвращать, тогда для бизнеса это капитал, капитал увеличился. А для вносителя – инвестиции, он инвестировал в свой бизнес. Рассмотрим концепцию преобладания экономической сути над юридической формой. В компании могут совершаться разные операции, вы можете по-разному их оформлять в документах. Какие-то операции могут быть не оформлены должным образом по тем или иным причинам, или документы еще не поступили, но операции по факту произошли. Когда мы формируем бухгалтерскую налоговую отчетность, там все четко. Налоговый учет ведется исходя из требований налогового кодекса, в котором прописаны конкретные правила учета операций и формирования налоговой отчетности. Общий подход таков. Есть документ, есть цифра в учете отчетности. Нет документа, нет цифры. Когда речь идет об управленческой отчетности управленческом учете, первичная экономическая суть происходящего, а не то, как событие оформлено документально и юридически. То есть, если вы оплачивали со счета компании свои личные расходы, то это не закупка для нужд компании, а часть вашей зарплаты как руководителя или дивиденды, выведенные собственником из бизнеса. Если операция не оформлена документами или оформлена документами, из которых непонятна ее суть, инициатор такой операции должен быть готов дать разъяснение своему финансисту, чтобы потом в отчетности не было строк с формулировкой, например, «на личной цели» или «на прочие нужды». Пример. Директор забрал деньги из кассы на личные цели. В бухгалтерской отчетности бухгалтер отразила операцию как выданный под отчет средства на приобретение ценностей для нужд компании то есть сотрудник должен по ним отчитаться или вернуть обратно, если не израсходует. В управленческой отчетности директор не будет возвращать эти средства, он забрал их из прибыли компании и потратит на личные нужды. Теперь рассмотрим 5 финансовых китов любого бизнеса – активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. Финансы компании – это не только деньги. Мыслить одним показателем деньги в кассе не просто неправильно, но и опасно. Деньги – лишь один из активов бизнеса, предпринимателя, человека. Помимо активов в бизнесе есть еще обязательства, капитал, доходы и расходы. Управлять можно и нужно каждой из этих категорий. Рассмотрим их подробнее. Первое. Активы. Активы бизнеса – это ресурсы, которые приносят или потенциально могут приносить экономическую выгоду. Понятие экономической выгоды – одно из центральных в финансовых отношениях. Экономическая выгода – это положительный поток денежных средств от использования актива в собственных целях или от его продажи. Например, на складе есть товар. Продажа товаров обеспечит приток денег. Но имеет место и отток денег, связанный с хранением этих товаров. Положительная разница между притоком и оттоком денежных средств и есть экономическая выгода от владения товаром. Товар приносит экономическую выгоду, значит, он актив. Другой пример. Склад затопила, часть товаров испорчена. Компания уже не сможет ни продать их, ни использовать для себя. Экономической выгоды эти товары уже не содержат, значит, они уже не активы. А их стоимость нужно списать на убытки компании. Примеры активов – деньги, основные средства, нематериальные активы, товары, ценные бумаги и прочее. Активы можно приобрести, создать, либо взять в аренду. Принадлежат бизнесу только те активы, которые он контролирует. То есть нельзя присвоить чужие активы, если у вас нет на них прав, как правило, юридических. Контроль – возможность ограничить доступ третьих лиц к получению экономических выгод от актива. Так, квалификация сотрудников – это не актив бизнеса, это актив сотрудников. Сотрудник не принадлежит бизнесу. Другие работодатели могут законными методами получить свое распоряжение ваших сотрудников и их квалификацию. А вот приобретенная для офиса мебель – это актив компании, принадлежащей компании по праву собственности. Пример. Руководитель купил машину для доставки товаров клиентам, оформил на себя, а использует ее компания. В управленческой отчетности в балансе компании этой машины не должно быть в активе, она не собственность компании. Компания, по сути, арендует эту машину и должна платить ее владельцу за аренду. Если же руководитель купил машину в лизинг на компанию, но для своих личных нужд, при этом компания платит обязательства по погашению лизинговых платежей, право собственности оформлено на компанию. Чья машина? Руководитель или компании? Это машина компании. Руководитель на ней ездит, но физически она принадлежит юридическому лицу, бизнесу, и должна быть учтена в активах компании. Если договор на компанию, значит машина компании. Если придет кредитор и потребует от компании возврата средств, сможет он претендовать на эту машину? Юридически сможет, ибо это актив компании. Активы можно использовать в деятельности бизнеса либо продать, то есть получить экономическую выгоду от их использования или продажи. Активы имеют стоимость. В качестве стоимости актива можно использовать цену, которую вы за них заплатили, и цену, за которую вы можете их продать. Важно! Если у компании есть имущество, которое не приносит экономических выгод – это не актив. Если у компании есть имущество, которое она не контролирует – это не актив. Если у компании есть имущество, которое она не может оценить в деньгах – это не актив. С активами все выяснили. Переходим к следующей категории, которой бизнес может управлять Обязательства. Это задолженность компании своим сотрудникам, поставщикам, учредителям и прочее. Назовем их общим словом «кредиторы». Задолженность можно погасить, урегулировать, передав в качестве погашения деньги или другие активы, по согласованию сторон. Погашение задолженности приводит к уменьшению активов и, следовательно, к оттоку экономических выгод. Если задолженность не гасить, кредиторы могут обратиться в суд для взыскания задолженности в судебном порядке. А если у компании будет недостаточно средств для погашения своих долгов, то суд признает ее банкротом. Обязательства нужно учитывать и отслеживать, чтобы в каждый момент времени знать, какую сумму необходимо погасить и понимать, за счет каких средств будет выполнено погашение. Определите для себя, какие обязательства у вашей компании. И переходим к следующему критерию – капитал. Капитал равно активы минус обязательства. Финансовый капитал компании – это разница между активами и обязательствами компании. Капитал еще называют чистыми активами компании. Чем больше эта величина, тем больше балансовая стоимость вашего бизнеса. Увеличивая активы и уменьшая обязательства, вы увеличиваете капитал своей компании. Что представляет собой капитал? Это прежде всего две основные составляющие. Первое. Уставный капитал, то есть средства, которые внесены в бизнес безвозвратно собственником при регистрации компании или в дальнейшем для увеличения капитала. Кто-то вносит деньги, кто-то оборудование, кто-то патенты и другие активы. Второе. Накопленное. Она же нераспределенная прибыль убыток компании. Это финансовый результат, который заработал бизнес и который остался в бизнесе на определенную дату. Заработанная прибыль может быть выведена из бизнеса, распределена как дивиденды собственникам. Все, что не распределено, остается в бизнесе в виде денег и других активов. Изначально капитал компании – это уставный капитал. Капитал – один из разделов в пассивах, а пассивы компании – это источники формирования активов. Ваши активы сформированы за счет того, что изначально вы внесли уставный капитал, потом бизнес заработал прибыль. Если собственных средств не хватало, вы привлекли заемные средства и за счет собственных и заемных средств купили, получили активы. Есть собственные источники капитала — это собственный капитал — и заемные — это обязательства. Чем больше в бизнесе активов и меньше обязательств, тем больше капитал. Чем больше капитал, тем больше стоимость бизнеса. Чем больше стоимость бизнеса, тем больше дивидендов может получить собственник. Ответьте себе на вопрос, вы знаете, чему равен капитал вашего бизнеса? Следующий критерий управления финансами компании – это доходы. Доходы – это увеличение экономических выгод компаний, которое происходит из-за увеличения активов или сокращения обязательств в ходе деятельности компании. Доходы увеличивают капитал. Это значит, что доходы возникают не сами по себе. Они возникают одновременно с увеличением активов или уменьшением обязательств. Например, мы продаем товар. Возник актив «деньги» и доход в виде выручки. Доходы и поступление денег – это не одно и то же. Например, вы купили недвижимость. Стоимость недвижимости начинает расти на рынке. Доход растет, а поступление денег при этом отсутствует. Приток денег произойдет только при продаже недвижимости. Не путайте деньги и доходы. Теперь рассмотрим расходы. Расходы – это уменьшение экономических выгод, которые происходят из-за выбытия активов или увеличения обязательств в ходе деятельности компании. Расходы уменьшают капитал. Признание расходов происходит одновременно с увеличением обязательств или уменьшением активов, например, начислили зарплату, сформировали расход и задолженность перед персоналом. Расходы и выплаты денег не одно и то же. Например, вы купили автомобиль. С этого момента стоимость автомобиля начинает снижаться. Возникает расход, а выплат денег при этом нет. Не путайте деньги и расходы. Активы, обязательства и капитал имеют стоимость на каждую конкретную дату. Доходы и расходы формируются за период. Затраты не равны расходам. Пример. Были у вас деньги, вы купили пирожок. Вы, получается, актив деньги поменяли на актив пирожок. То есть деньги на товар, товар на деньги. Затраты – это актив. В этот момент расходов у вас еще нет. Когда возникнет расход? Когда вы съедите пирожок. У вас был актив, пирожок, вы его съели, либо перепродали. Так же и в бизнесе. Вы закупили товар за деньги, это еще не расход, это актив, это затрата, незавершенное производство, либо товар на складе. Когда же товар у вас ушел, у вас больше нет этого актива, вы с ним ничего уже не можете сделать, тогда он становится расходом. Аналогичный пример с амортизацией. Компания приобрела оборудование или мебель в офис. Купили, оплатили, потратили 300 тысяч рублей на мебель. Это у вас еще не расход. Вы эту мебель будете использовать 5 лет. Это значит, что в течение 5 лет вы постепенно будете переносить кусочек стоимости этой мебели на расходы. При равномерном использовании 300 тысяч делим на 5 равно 60 тысяч. Такое постепенное снижение стоимости долгосрочных активов называют амортизацией. То есть оплата деньгами в первый год составила 300 тысяч. Но это был не расход, а покупка актива за 300 тысяч. Помним, да? Деньги обменяли на пирожок. А мы далее начинаем расходовать пирожок, ежегодно откусывая по 60 тысяч. Это уже расходы. Если компания реализует долгосрочные проекты или у нее долгий производственный цикл, все аналогично. Вначале вы собираете затраты, то есть платите за материалы, платите сотрудникам, подрядчикам. У вас появляется актив, незавершенное производство или незавершенные проекты. Когда работы завершены, сданы клиенту, вы передали этот пирожок. У вас возникает расход равной стоимости этого пирожка и, соответственно, доход, выручка, сумма в акте приема работ клиентам. Важный момент. Деньги не равны прибыли. Деньги – это физический остаток на счетах, то есть то, что у вас в кассе, банке, кармане на каждый конкретный момент времени. Остаток денег равно поступление денег минус выплаты денег. Поступления денег в компанию могут быть разными, например, доход. Это если компания сразу получает деньги за выполненные обязательства, свою продукцию, товары, работы и услуги. Деньги могут поступать от кредитов и займов, то есть взяли деньги во временное пользование, потом вернем. Поступлением средств также является погашение задолженности, когда клиент был должен и заплатил. Выплаты денег, которые осуществляет компания, могут быть расходом, если оплатили и сразу же потребовали услугу, например. Приобретением актива – обменяли актив деньги на другой актив. Погашением обязательств – возврат долга, погашение задолженности перед сотрудниками, клиентами и прочее. И распределением прибыли компании – выплаты дивидендов. Это не расход, это уменьшение капитала. Доходы и расходы могут быть денежные, когда получены или заплачены деньги. Не денежные. Количество денег не поменялось, а доход-расход возник. Например, обесценение активов, когда испортились товары на складе. Компания признает расход убыток от списания актива. Или еще пример – курсовые разницы. Компания имеет задолженность в иностранной валюте. Курс меняется, сумма к получению или погашению в рублях по курсу тоже меняется. У компании возникает либо курсовая прибыль, либо курсовой убыток. Рассмотрим еще пример. Амортизация. Заплатили ранее за приобретение актива, а на расходы этот актив списываем постепенно, по мере того, как его использует компания. Прибыль – это тот результат, который заработала компания, то есть разница между доходами и расходами за период. Если у компании не все поступления – это доходы и не все выплаты – это расходы, значит и прибыль за период не будет равна остатку денег на конец периода. Двойная запись и четыре типа хозяйственных операций. Концепция сохранения энергии в бизнесе. Ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а лишь переходит из одной формы в другую. Это закон сохранения энергии. Бизнес – отдельный организм, который хоть и тесно связан с собственником, но все же у него своя жизнь и энергия. Фотография этой жизни в любой момент времени – баланс бизнеса. Активы равно пассивы. Балансовое равенство – основополагающее равенство в финансах. Активы равно пассивы, оно же активы равно обязательства плюс капитал. Валюта баланса – это сумма активов или пассивов, они равны. Если все активы на дату равны 500 000 рублей, то говорят, что валюта баланса – 500 000 рублей. Не валюта, в которой составлен баланс, а конкретный стоимостный эквивалент. В процессе работы бизнеса совершается множество операций, которые по-разному влияют на валюту баланса. Хозяйственная операция – Это любое событие, затрагивающее активы, пассивы бизнеса и имеющее стоимостную оценку. Операция может относиться как к внутренним процессам бизнеса, так и к отношениям бизнеса с внешним миром. Хозяйственная операция всегда затрагивает две статьи из набора «Активы. Обязательства. Капитал». Это базовое правило учета и отчетности, так называемый метод двойной записи – «не путать с двойной бухгалтерией». Он используется во всем мире уже много лет. Описание принципа двойной записи связывают с именем итальянского монаха и математика Луки Пачоли, который жил в 15 веке. Итак, основа комплексного финансового учета – это один метод двойной записи и четыре типа хозяйственных операций. Все операции, которые происходят в компании, можно разделить на четыре категории, потому как они влияют на активы и пассивы. Первое. Операция затрагивает только активы. А плюс x минус Х равно П второе операция затрагивает только пассивы а равно p плюс x минус x. Третье – операция увеличивает и активы и пассивы а плюс x равно p плюс x. 4 операция уменьшает и активы и пассивы а минус x равно p минус x. Рассмотрим пример, где x сумма операции а активы п пассивы. Операция затрагивает только активы а плюс x минус x равно п. Купили товар на деньги 100 тысяч рублей. Увеличение актива – товары, актив, плюс 100 тысяч. Уменьшение актива – деньги, актив, минус 100 тысяч. Активы остались в бизнесе. Второе. Операция затрагивает только пассивы. А равно P плюс X минус X. Списали обязательства в доход. Компания должна поставщику 30 тысяч рублей. Поставщик обанкротился, долг возвращать не будем. Увеличение капитала, нераспределенная прибыль, пассив плюс 30 000 рублей. Уменьшение обязательства. Задолженность поставщику пассив. Минус 30 000 рублей. Пассивы остались в бизнесе. Третье. Операция увеличивает и активы, и пассивы. А плюс х равно П плюс х. Получили кредит на развитие бизнеса. 150 000 рублей. Увеличение актива. Деньги, актив, плюс 150 000 рублей. Увеличение обязательства. обязательства пассив, плюс 150 000 рублей. У бизнеса появились и новый актив, и новый пассив. Сумма пришла в компанию. Четвертое. Операция уменьшает и активы, и пассивы. а x равно п x Выплатили зарплату сотрудникам за месяц – 300 тысяч рублей. Уменьшение актива – деньги – минус 300 тысяч рублей. Уменьшение обязательств – обязательства по зарплате – минус 300 тысяч рублей. Бизнес отдал актив и уменьшил пассив, погасил обязательства. Сумма ушла из компании. Таким образом, что бы вы ни делали, операция не нарушит баланс активов и пассивов в бизнесе. Самая первая операция в любом бизнесе – формирование капитала. Например, учредители регистрируют уставный капитал ООО в сумме 10 000 рублей плюс актив задолженность учредителя по взносам в капитал 100 10 тысяч рублей плюс пассив капитал 100 10 тысяч рублей учредитель внес деньги в сумме 100 10 тысяч рублей в кассу компании плюс актив деньги 100 10 тысяч рублей минус актив задолженность учредителя 100 10 тысяч рублей если не деньги то появляется другой актив компьютер например так на балансе в активах компании появились деньги и в пассивах капитал. Дальше нашли клиента, взяли с него предоплату, аванс – 50 000 рублей. Плюс актив, деньги – 50 000 рублей. Плюс пассив, аванс полученный, задолженность перед клиентом, например, по отгрузке товаров – 50 000 рублей. Закупили товары на 40 000 рублей. Плюс актив, товары – 40 000 рублей. Минус актив, деньги – 40 000 рублей продали товар клиенту за 45 тысяч рублей, мы товар закупили за 40 тысяч рублей, плюс актив – деньги, 45 тысяч рублей плюс пассив – доход – 45 тысяч рублей минус актив, товары – 40 тысяч рублей минус пассив – расход 40 тысяч рублей доход минус расход равно 45000 минус 40000 равно 5000 рублей прибыль, и так далее. Операция всегда затрагивает две статьи. Часто начинающие предприниматели ведут только учет денег, сколько пришло, сколько ушло, и не отслеживают вторую часть операции. Если с одной стороны деньги, то что с другой? В результате у вас нет картины остатков на складах, нет суммы задолженности. Сколько вы должны, сколько вам должны. Вы не знаете, сколько прибыли вывели из бизнеса, сколько прибыли осталось в бизнесе и так далее. Использование двойной записи позволяет вести учет и формировать отчеты, в которых видна вся картина происходящего в компании. Суммы не теряются, отчеты не дублируются. Три столпа любого бизнеса, три финансовых отчета. В любом бизнесе есть активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и есть три отчета, в которых эти показатели можно отслеживать. Отчет по балансу показывает активы компании, в том числе остаток денег, обязательства и капитал. Отчет о прибылях и убытках показывает доходы, расходы и прибыль. Отчет о движении денежных средств показывает поступление денег и выплаты денег, остатки денег. Подробно об этом я расскажу в главе про управленческую отчетность. Три финансовых отчета связаны между собой. Поэтому внедрение всех трех отчетов и позволяет говорить о внедрении системы финансово-управленческой отчетности, системы, в которую уже встроен внутренний контроль. Любая операция, которая происходила в бизнесе, всегда раскладывается по этим трем отчетам. И вы можете увидеть картину вашего бизнеса – баланс, прибыль за период, отчет о деньгах. Дальше данные из этих отчетов детализируются в операционных и других отчетах. Баланс отвечает на волнующий любого собственника бизнеса вопрос – где деньги? В балансе на отчетную дату мы видим среди прочих показателей такие важные цифры, как остаток денег в активах, нераспределенную прибыль в капитале, незавершенное производство, проекты в активах, задолженность, дебиторская нам должны, кредиторская мы должны. В балансе есть показатель «деньги в активах». При этом деньги – это остатки на счетах и в кассах. Откуда деньги пришли и куда деньги ушли в течение периода, мы видим в отчете о движении денег. Компания заработала прибыль. В баланс она попадает как итог в статью «Нераспределенная прибыль. Непокрытый убыток». А как итог сформирован, какие доходы и расходы были у компании за период, мы видим в отчете о прибыли и убытках. В балансе есть статья «Незавершенные проекты» у компании в сфере услуг и производства. Остаток по ней формируется следующим образом. Затраты, незавершенные проекты, себестоимость, расходы. Сначала компания несет затраты, формируя незавершенное производство проекты, В балансе, когда проект завершён или продукция отгружена, эти затраты списываются в расход, в себестоимость, в отчете о прибылях. Остаток затрат – накопленные, но еще не списанные на расходы сумма. В балансе мы видим разницу между оплатами и начислениями, то есть задолженность. Пример. Поставщик работает по предоплате. Мы отправили поставщику бюджет на рекламу – 200 000 рублей. Движение денег – минус 200 тысяч рублей. Мы увидим эту сумму в отчете о движении денежных средств. При этом поставщик израсходовал за месяц 150 тысяч. Мы увидим их как расходы на рекламу за месяц в отчете о прибылях и убытках. 50 тысяч еще осталось. Где мы эту цифру увидим? В авансах, выданных поставщику, в активах. В случаях с оплатой постфактум примеры следующие. Компания сделала отгрузку продукции на сумму 100 000 рублей. Значит, клиент ее должен заплатить. Дебиторская задолженность – 100 000 рублей. Когда клиент заплатил, деньги поступили, дебиторская задолженность погашена. Компания воспользовалась услугами подрядчиков. Подрядчики выполнили работы на сумму 70 000 рублей. Компания должна оплатить их услуги. Кредиторская задолженность – 70 000 рублей. Компания оплатила. Кредиторская задолженность погашена. Задолженность бывает денежная и неденая. Когда мы должны денег или нам должны денег, это денежная задолженность, кредиторская или дебиторская. Когда мы получили деньги и должны теперь выполнить обязательства, это тоже задолженность, но не денежная, а авансы полученные. Когда мы сделали предоплату, но услуги или товары еще не получили, нам поставщик или подрядчик должен, но не деньгами а продукции, товарами или услугами. Это не задолженность, авансы выданные. В отчетности и в управлении финансами можно разделять эти виды задолженности. Два способа учета доходов и расходов – кассовый и начисления. В какой момент, период признавать в отчетности доходы и расходы? Когда считать, что компания заработала доход и понесла расход? Есть два общепринятых способа. Кассовый метод. Кассовый метод состоит из трех элементов. По мере движения денежных средств. Деньги пришли – доход. Деньги ушли – расход. Метод начисления происходит по мере совершения операции, а не прихода расхода денег. В частности, в каком месяце операция совершена, в таком и признаем ее в учете, независимо от того, когда приходят деньги. Операция совершена, например, отгрузка товара, подписание акта выполненных услуг – это доход. Операция совершена, например, начислена зарплата за месяц – это расход. Пример. Аренда офиса оплачивается в начале квартала авансом за 3 месяца в сумме 300 000 рублей. Выплату осуществили 10 января. Кассовый метод. 10 января установлен расход в размере 300 000 рублей. Рассмотрим начисления. 10 января авансы выданные, а это не актив, не расход. В сумме 300 000 рублей. 31 января прошел месяц пользования услугой. Расходы 100 000 рублей. 28 февраля прошел второй месяц пользования услугой. Расходы 100 000 рублей. И 31 марта, прошел третий месяц пользования услугой, расходы еще 100 тысяч рублей. Ошибка многих предпринимателей заключается в том, что они считают свой финансовый результат кассовым методом. Этот метод, по сути, показывает, сколько у вас денег было на начало периода, сколько стало на конец и не показывает, сколько вы заработали прибыли. Отсюда неочевидность кассовых разрывов и неготовность к ним. Может сложиться ситуация, когда деньги в кассе на конец месяца есть, причем много, а прибыли за месяц нет – это убыток. Это значит, что деньги, которые у вас сегодня в кассе, нужно потратить на погашение задолженности по услугам, работам, товарам, которые вы получили от поставщиков в текущем месяце. Может быть и обратная ситуация – денег нет, а прибыль есть. Это значит, что вы начислили за период доход, например, отгрузили товары, выполнили работы, и контрагенты должны вам оплатить сумму своей задолженности за ваши товары, работы, и услуги. Вывод. Прибыль не равно деньги в кассе. Нужно отслеживать оба показателя. Для анализа показателя «Деньги» используется отчет о движении денежных средств, для анализа показателя «Финансовый результат» – отчет о прибылях и убытках. Кассовый метод используют для упрощения учета, в основном для целей налогообложения. Так, например, считают налогооблагаемую базу компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения. В том числе поэтому система и называется упрощенкой. Все, что поступило на счет доход, вы платите процент с этого дохода, если объект налогообложения доходы, или с разницы доходы минус расходы, поступление минус выплаты. Хотя суммы могут быть еще не заработаны, предоплаты от клиентов, и не израсходованы, предоплаты поставщикам. Метод начисления использует при формировании управленческой и бухгалтерской отчетности. Любой инвестор, любой банк прописывают во всех требованиях финансовой документации, что отчетность должна быть составлена методом начисления. Только имея такую отчетность, мы можем принимать какие-то управленческие решения. Что это значит? Это значит, что в компании формируется финансовый результат, прибыль или убыток, независимо от того, когда пришли или ушли деньги, а по мере совершения операций, которые приводят к появлению доходов и расходов. Например, компания отгрузила товар, выполнила свои обязательства. Это значит, что выручку и прибыль от этой сделки вы получили, сформировали ее. Например, выручка – 150 000 рублей, себестоимость – 100 000 рублей, прибыль – 50 000, задолженность клиента – 150 000, условия расчетов – постоплата. Станет ли впоследствии выручка доход деньгами или нет, зависит от того, насколько хорошо вы умеете работать с дебиторской задолженностью. Пока вы ожидаете получения денежных средств, это дебиторская задолженность. Если в какой-то момент вы понимаете, что не получите деньги по сделке, тогда нужно списать дебиторскую задолженность на убытки в составе расходов. Убыток от списания активов составит 150 тысяч рублей – сумма дебиторской задолженности. То есть ранее вы признали прибыль 50 тысяч, а через несколько месяцев признаете убыток – 150 тысяч. Это экономически разные операции. В вашем бизнесе не должна быть нормальной ситуация, когда вам не платят, когда вы прибыль заработали, вы ее сформировали, вы на нее имеете право, но вы ее не получили. Поэтому эти операции разделяют. Отдельно формирование прибыли, а отдельно уже списание в убытке активов. Чтобы признать прибыль, не нужно ждать оплаты от клиента. Методом начисления прибыль должна быть признана в тот момент, когда ваша компания выполнила свои обязательства. Операция произошла, хотя денег вы, возможно, еще не получили. План – это план, факт – это факт. Финансовые показатели бывают плановые и фактические. Фактические показатели, то есть посчитанные, исходя из уже свершившихся операций, мы отражаем в управленческом учете и видим в управленческой фактической отчетности. Плановые показатели мы используем при планировании, видим их в финансовых планах и прогнозах. А потом в аналитических отчетах. Сравнение плана и факта. Если операция только планируется, ее еще нельзя отражать в фактических отчетах, это искажает отчетность. Пример номер один. Предприниматель получил деньги от клиента в декабре. Отгружать товар будет в январе. Предприниматель уверен, что выполнит свои обязательства по отгрузке. Поэтому считает, что деньги, которые поступили в компанию в декабре, уже являются его доходом. Так думать нельзя. Это планируемый доход, а не фактический. Пришедшие в декабре деньги – это поступившие предоплаты, то есть полученные авансы, обязательства перед клиентом. На складе остается товар, пока его не передали. В январе эти деньги станут доходом, а расходом – стоимость отгруженной продукции. Ошибка – считать доход в декабре, пока товары на складе и не отгружены. Только в момент отгрузки возникает выручка от продажи, себестоимость реализации и прибыль. Пример номер два. Компания подписала договор с клиентом, по которому предусмотрена предоплата 100 000 рублей и доплата 200 000 рублей. При подписании договора ошибочно полагать, что задолженность клиента составляет 300 000 рублей. На самом деле это не так. При подписании договора клиент еще ничего не должен. Когда предоплата 100 000 рублей поступила на счет компании, компания стала должна клиенту 100 000 рублей. Она взяла на себя обязательство отработать эту сумму. Это фактическое обязательство. Оставшиеся 200 тысяч рублей – это планируемые денежные поступления. Клиент их не должен, пока компания не выполнит свои обязательства. Прошёл месяц. Компания выполнила работу и подписала с клиентом акт выполненных работ на сумму 300 000 рублей. Вся сумма по договору. В этот момент в отчетности появляется задолженность клиента, дебиторская задолженность. Сколько клиент должен доплатить? 200 000 рублей – фактическая дебиторская задолженность. И эти же 200 000 рублей – планируемое поступление денег. Как только деньги придут, они станут фактическим поступлением денег. Ошибка, если компания сразу включает в состав фактической задолженности клиента 300 тысяч рублей. Всю цену и концепции договора. Клиент становится должен, когда вы выполнили работы. Пока вы их не выполнили, это плановый показатель поступлений денег и дохода по договору. А фактический показатель – это те деньги, которые вы получили авансом. При этом вы ему должны оказать услуги, и только потом он вам должен их оплатить. Итоги второй главы. Финансы компании – это корпоративные финансы. Финансы владельца – это его личные финансы. Нужно планировать их, учитывать и управлять ими раздельно, чтобы понимать результаты деятельности компании. Все взаиморасчеты между владельцами и компанией – это взаиморасчеты двух хозяйствующих субъектов. Владелец и компания – это не одно целое. Финансы компании – это просто. Перечислю пункты. Первое. Три базовых отчета – баланс, деньги, прибыль. Второе. Пять элементов любого бизнеса – активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. Деньги – это только один из активов. Третье – балансовое равенство. Активы равно пассивы и двойная запись. Четвертое – четыре типа хозяйственных операций. Пятое – два метода учета доходов и расходов – кассовые и начисления. Шестое – плановые и фактические показатели. Плановые в планах, фактические в отчетах. Еще важный момент. Правила и практика учета и формирования отчетности существуют уже не одно столетие, и все компании ими успешно пользуются. Не нужно придумывать их заново.